И вышла. Но за порогом остановилась, положила руку на косяк. «Вот что», — сказала она, — «да». «У меня к тебе просьбы. Прежде чем ты дашь им ход этим бумагам, покажи их судье Ирвину. Дай ему шанс. Хотя бы шанс». Я согласился тускло поблескивая капотом под фонарями. Я видел его с заднего сиденья. Большой черный кадиллак катился по улице под деревьями, на которых уже распустились листья. Было начало апреля. Потом мы свернули на улицу, где деревьями не пахло. «Здесь», — сказал я, справа сразу за Бакалеей». Тарафина подвел машину к тротуару, с бережностью матери, которая укладывает свое сокровище, баиньки. Потом он выскочил и побежал открывать дверцу хозяину. Но хозяин уже был на улице. Я тоже выкарабкался из машины и встал рядом с ним. «Вот его берлогы», — сказал я, двинувшись к подъезду. «Потому что мы приехали к Адаму Стэнтону. Когда я сообщил хозяину что адам стэнтон согласен и просил меня обо всем договориться хозяин сказал хорошо потом он оглядел меня с головы до ног и заметил ты наверное с венгали ага сказал я свенгали надо с ним встретиться сказал хозяин попробую его привести сюда сказал хозяин я сам к нему съезжу черт подери он сделал мне одолжение а ага. «Но ты ведь вроде губернатор. Ты прав, как никогда», — сказал хозяин. «Зато он доктор Стэнтон. Когда мы едем?» «Я сказал, что надо ночью, иначе его не застанешь. И вот мы приехали ночью, вошли в подъезд большого грязного дома, взобрались по темной лестнице, натыкаясь на детские коляски, вдыхая запахи капусты и беленок. Но и место он себе выбрал» заметил хозяин. «Ага», — согласился я. «Многие не могут этого понять». «Я, кажется, могу», сказал хозяин. И пока я раздумывал, понятно ему или нет, мы оказались у двери, постучались, обошли и встретили спокойный взгляд Адама Стэнтона. Какую-то долю секунды, пока в комнату пробирался Рафинат, и я закрывал за ним дверь, Адам и хозяин молча смотрели друг на друга. Затем я повернулся и сказал, «Губернатор Старк, познакомьтесь с доктором Стэнтоном». Хозяин шагнул вперед и протянул руку. «Может быть, мне показалось, но на лице Адама как будто мелькнуло сомнение, прежде чем он пожал ее. Впрочем, от хозяина это тоже не ускользнуло, потому что когда Адам подал ему руку, хозяин, пожимая ее, вдруг ухмыльнулся и сказал, «Ну вот, а ты боялся, я же тебя не съем». И тут, честное слово, Адам тоже улыбнулся. Потом я сказал, «А это мистер Ошин». И Рафинат проковылял к Адаму, протянул коротенькую ручку, на конце которой, как надутая перчатка, висела ладонь, скривил лицо и начал «Очи, очи!» очень приятно сказал адам взгляд его задержался на выпуклости под левым локтем рафинада он повернулся к хозяину так это и есть один из ваших гангстеров спросил он теперь уже определенно не улыбаясь да ну ответил хозяин рафинат его таскает просто для интереса рафинат просто приятель а за баранкой он бог Рафинард смотрел на него, как собака, которую только что почесали за ухом. Адам стоял и молчал. Я подумал, что сделка вот-вот расстроится, однако Адам сказал очень официально. «Может быть, присядете, джентльмены?» Мы сели. Рафинард потихоньку вытащил из кармана пальто кусок сахару, сунул в рот, втянул изможденные ирландские щеки и глаза его, Блаженно затуманились. Адам ждал, выпрямившись в кресле.